но ну, когда Гелиадор упражнялся с шестом, что-то случилось с ним, с этим шестом, и голова гладиатора отлетела на другой конец площадки. — Боги небесные! — побледнела Аврель. — Идем туда! — решительно приказал он. — А где, кстати, Галик? — На служебной половине. Я попросил его подождать там и просил также из-за «Не заходить сюда!» — и сразу позвал тебя, — ответил Кастер. Аврелий велел подать одноместный паланкин вместо обычного двухместного, чтобы поскорее добраться туда, где произошло несчастье. «Кто-то повредил это проклятое устройство», — констатировал Аврелий, стоя у шеста. Действительно, втулка, на которой крепились мечи, не выдержала, и колесо рухнуло во время движения. Гелиодор как раз подпрыгнул, чтобы не попасть в нижнее колесо, его голова оказалась под ударом. «Устройства эти проверяются каждое утро перед тренировкой», — заметил Кастер. Втулку ослабили, очевидно, за несколько минут до начала занятий, то есть на рассвете, — предположил он что слышно о чумазом, — пожелал узнать Патриций. — Исчез, — развел руками Грек, — но не думаю, чтобы далеко ушел. На днях его выловят в Тибре. Если Маврик руководил всем этим делом, то теперь он спит спокойно. Все, кто знал, что либо мертвы или исчезли. — Но еще может дать показания Неса, — возразил Аврелий, — и Ауфидий, который тоже связан с этой аферой. Что он делал в тот день там, у дома Сергия? Кроме того, остаются еще Галик, Квадрат и ардуина Не удивлюсь, если кто-то из них куплен Мавриком, — заметил он. Мы снова допросим всех, но сначала я хочу поговорить с врачом. В Санарии Хрисип ожидал его и, как всегда, начал действовать на нервы. «Ты, сенатор, наверное, хочешь, чтобы в поисках иглы я осмотрел шею и Гелиадора?» «В таком случае подскажи, с какой части шеи начинать? С той, что осталась у тела, или с той, что на откатившейся голове?» С иронией поинтересовался он. «Оставь свои шутки», — возразил Патриций. «Если мое подозрение верно...» то скоро у тебя будут большие неприятности. «Думаешь, это яд, не так ли?» «Ну, конечно. Половина Рима пьет маковый отвар, но, как только находят следы яда, кого винят в первую очередь?» «Врача!» — проворчал Хрисип. «Я ни в чем не стану тебя обвинять, если ты согласишься помочь мне», — возмутился врели. «До сих пор ты не очень-то утруждал себя». «Что угодно прославленному сенатору!» — язвительным тоном поинтересовался хирург. «Чем могу быть полезен я, скромный коновал, могущественному сенатору и другу Клавдия Цезаря?» «Я хочу узнать, не пропал ли недавно из твоего шкафчика с лекарствами какой-нибудь опасный препарат?» Ответ только один. Ничего не пропадало, благороднейший аврели. Можешь, конечно, мне не верить, но я никогда не держу в казарме ничего такого, что действительно может быть опасным. Я врач гладиаторов. Зевс покарал меня однажды, того и взялся я за эту работу. Я прекрасно понимаю, с какими людьми имею дело. Если бы я принес сюда яд... Они разорвали бы меня на части и поубивали бы друг друга. Ты мог бы продать его за немалые деньги, — предположил Патриций, хорошо знавший жадность врачей. Хрисип выпрямился во весь свой внушительный рост. Потом смерил собеседника снисходительным взглядом, словно какое-то особо надоедливое насекомое. Чтобы обойти мои земли в Фессалии, нужно несколько дней. А мои стада столь многочисленны, что я уже давно перестал считать их по головам. Спроси о Хресипе в Алладе, и узнаешь, что никогда никто из моей семьи не нуждался в деньгах. Мои предки владели половиной Греции, когда твои потели за плугом, обрабатывая свои крохотные поля с гордостью заявил он.